Глава 15 Через пару часов все было сделано. Я вновь стала мужней женой. Только сам муж об этом еще не знал. Герцог Блэк пока благополучно пребывал в мире магического сна. Я задумчиво сидела в кресле рядом с Майклом. В голове только крутилась. Как же так получилось, что меня крутили так быстро? Его Величество сидел с другой стороны кровати и время от времени делал попытки заговорить со мной. но я старалась отвечать довольно односложно. Что я могла сказать мужчине, ведь его мое мнение совершенно не волновало. Я все так же недоумевала, зачем Чарльз Нотгерский вообще все это устроил. Что ему нужно от меня? Или вернее, что ему нужно в моем доме? Наконец я услышала тихий стон. «Иран!» Я обернулась к теперь уже мужу и увидела, что больной пришел в себя и не отводит от меня взгляда. «Как ты?» – спросила я, вновь присаживаясь на постель. «Вроде бы хорошо. Мэтт твостик еще тут. Позови его, пожалуйста». Как-то мы незаметно перешли на «ты», и это казалось вполне естественно. Хотя мы теперь имеем на это право, только вот Майкл еще не в курсе изменений в своей жизни. «Он недавно вышел», — заговорил император, обращая на себя внимание. «Скоро должен вернуться». «Чарльз?» «Что ты тут делаешь?» — выпалил больной, но тут же исправился. «Простите, ваше величество, я оговорился. Со всем уважением хотел еще что-то добавить герцог, но монарх его остановил. Не стоит упражняться в словах, Майк. Леди Ирен уже в курсе нашего родства». Брови главы тайной канцелярии взлетели вверх. «Да? И почему же это вы, ваше императорское величество, взяли на себя труд оповестить графиню о моем незаконнорожденном статусе?» «Это, дорогой, ты еще не знаешь о событиях последних двух часов», — клянилась в разговор я. «Ирен, что случилось? Чарльз угрожал тебе?» — внезапно забеспокоился Блэк, попытавшись встать. «Тебе не стоит пока делать резких движений», — остановила я мужчину. Когда тот с еле слышным стоном откинулся на подушке, я решила выяснить волновавший меня вопрос. «И все же, лорд Блэк, что вы делали ночью в тайной части дома? Ты хоть понимаешь, что мог лишиться ног?» — спросила я, переходя с «ты» на «вы» и обратно. «Как же я была зла на своего новоявленного мужа! Зачем он так рисковал своей жизнью?» «У меня был артефакт от магических ловушек. Я был уверен, что у меня все получится». Я всего лишь хотел проверить, что на том этаже, чтобы утром уже вместе с вами вернуться туда», — признался Майкл, также переходя на «вы». «Но артефакт не сработал», — догадался император. «Сработал, но только на первой ловушке, вторую я не смог пройти». «Может, вы все же ответите мне, что вам нужно в моем доме?» — раздраженно воскликнула я. «Ваше величество, это же вы приказали лорду Блэку искать что-то!» Неужели это что-то настолько важное, что можно рисковать жизнью брата?» «Как не прискорбно, но да. Леди Блэк, поверьте, это крайне важно. Если было бы возможно, то я и сам бы забрался в ваш дом». «Чарльз-то ты — спросил Майкл, который, видимо, так же, как и я, обратил внимание на обращение монарха. Тот расцвел в веселые улыбки и проговорил. «Нет, я верно все сказал, брат». «Перед тобой герцогиня Ирен Блэк, твоя законная супруга». «Что?» — в шоке спросил больной, опять пытаясь привстать. Затем он упал на постели и холодно добавил. «И когда же это событие состоялось?» «Два часа назад. Пресветлая благословила ваш брак». «Удивительно. Мне всегда казалось, что для этого нужно провести ритуал в храме Пресветлой. И как минимум необходимо присутствие жениха». резко проговорил Майкл. «Ты присутствовал, братец, только спал», — ехидно выдал монарх. «А по поводу самого обряда, тут для венценосных особ возможно исключение». «Но это же не ты женился». «Еще бы я! Ты сам бы голову мне отвернул, если бы я женился на твоей леди Ирен. Я же прав?» Блэк был вынужден согласиться. «Прав. Но это не оправдывает тебя». Зачем тебе нужно было это проворачивать, пока я был в отключке? Если бы не я, ты бы еще пару лет ходил вокруг Леди Ирэн. — Но ты же понимаешь, почему я так поступаю! — гневно воскликнул Майкл. — Если ты про тьму, то ты зря переживаешь. Твоя тьма преспокойно реагирует на Леди рэн Более того, она перемещается в нее, а ее магия — в тебя, — с улыбкой выдал венценосный родственник герцога. Блэк озадаченно посмотрел на меня. «Мы обмениваемся магическими силами?» «Да, я была вынуждена раскрыть свой секрет, чтобы спасти тебя. Хотя я думала, что ты это уже заметил». «Нет», — покачал он головой. «Говорю же, дальше своего носа ты не видел», — вклинился вновь император. «И все равно не понимаю, зачем было так спешить. Подождал бы, пока я приду в себя и приказал жениться». «Он и приказал, только мне», — выдал я Чарльза Нотгерского. Нечего было мой секрет раскрывать. Хотя какой уж это секрет? Я и сама его раскрыла. Да и жалеть об этом не буду. Главное, Майкл жив и будет здоров». «Ты угрожал леди рэн гневно спросил мой герцог. «Прости, но да. Мне нужно было ее согласие на брак с тобой. Ты сам понимаешь, времени остается мало», напомнил о чем-то император. «Как же мне надоели эти тайны». — Я это помню, но и твоих действий не оправдываю. — Все и так понятно. Его Величество в первую очередь интересует мой дом, а мы лишь инструмент в его руках, — не сдержалась я. Мужчины удивленно посмотрели на меня. Я что, опять перегнула с высказыванием своего отношения к сложившейся ситуации? — Кстати, леди Рен, откуда у вас такие сведения? — подозрительно спросил Чарльз Нотгерский. Не думаю, что Майк что-то вам рассказал. Я просто догадалась, ответила я в попытке оправдаться. Или вы считаете меня глупой? Все же и так понятно. И внезапный интерес главы тайной канцелярии к вполне обычной леди и его неуемное желание попасть в тайную часть дома. Ирена, о чем ты? тревожно спросил Майкл. Леди Блэк, мы не хотели ничего плохого, вторил ему венценосный брат. «А чего вы хотели, Ваше Величество, когда заставляли брата ухаживать за мной?» Опять не сдержалась я, говоря лишнее. «Ирэн, да что происходит?» — взволнованно произнес Блэк. Я же игнорировала вопросительный взгляд герцога и смотрела исключительно на его родственника. «Все совсем не так, как вы думаете, леди», — проговорил, наконец, Чарльз Нотгерский. «А как?» «Нам действительно нужно в вашем доме нечто важное». Но ни я, ни Майк никогда бы не опустились до того, чтобы использовать женщину в своих целях». «Это что? Это как? Ни за что не поверю, что правитель империи не используют кого-то в своих целях, будь то женщина или мужчина. Наверняка можно привести кучу примеров». «Постойте, леди, дайте договорить», остановил мои невысказанные слова монарх. «Не спорю, мне приходилось поступать не очень красиво. Политика вообще грязное дело». но все же принципы у меня есть. Я никогда не дам приказ обманам добиться расположения дамы». И опять я не выдержала и взорвалась. «Да? А как еще можно понимать слова «ты уж реши, что я должен делать, охмурить ее и выведать тайны особняка озави, или заполучить Ирен свою постель до конца своих дней? Что вы тогда посоветовали брату сделать?» «Ты каким-то образом слышала тот разговор», — понял Блэк. Император пристально посмотрел на меня и совершенно серьезно произнес. «Думаю, вы не слышали мой ответ, леди. Я сказал, что для меня предпочтительнее будет, если Майк завоюет ваше сердце и женится на леди Азовик, кем вы были тогда». «А его собственные чувства? Или на мне можно жениться и совершенно равнодушному темному герцогу, который не желает унижаться перед красивой женщиной? Он же уверен, что не герой моего романа!» прокричала я, не замечая слез, струящихся из глаз. Я резко вскочила, отвернулась от мужчины, обняла себя руками. «Зачем они так со мной?» «Ирен!» — раздался стон со стороны кровати. «Все довольно просто. Чарльз знает меня, как никто другой. И он наверняка сразу увидел мой интерес к вам. Вы перевернули мой мир. До встречи с вами я жил в постоянной тьме одной работой. А когда появились вы, то все изменилось. Я словно очнулся от многовековой спячки. «Демон, если бы мог, то я бы сейчас...» «Лежи, Майк, тебе нельзя вставать!» — резко остановил его брат. Обернувшись, я увидела, что Блэк вновь пытается встать. «Разве я могла остаться в стороне?» «Майкл, пожалуйста, не вставай!» — попросила я, подходя к герцогу. «Я что, зря столько сил вбухала в тебя?» «Тогда прости своего нерадивого мужа», — произнес герцог, беря меня за руку. «Я подумаю, но пока ничего обещать не могу», — призналась я. Странно, но мне стало легче. Я высказала все в лицо этим титулованным интриганам. Боль от подслушанного разговора немного успокоилась, она уже не так резко терзала мою душу. «Может, и правда, если бы я тогда услышала весь диалог братьев, то восприняла бы все совсем иначе?» и опять мысли перескочили на Альфреда. Получается, он специально не дал мне услышать весь разговор? «Спасибо хотя бы за возможность исправить ошибки в будущем. Для меня это много значит», — сказал Майкл и поцеловал кончики моих пальцев. «Не хотелось бы вам мешать, дорогие мои, но все же, как вы узнали про тот разговор?» опять напомнил о себе монарх. «Давай все потом, Чарльз», — попросил муж, не спуская с меня взгляда. «Может, ты все же оставишь нас с женой? Все, что мог, ты уже сегодня для нас сделал», — с иронией добавил он. Не успел император ответить, как налетел холодный ветер, и в комнате появился Альфред. «Отстань от моей жены!» — гневно прокричал призрак. Майкл удивленно посмотрел в его сторону и спросил. «Что? Почему я его слышу?» «Я сказал! Убери руки!» От моей жены!» — взревел Альфред. «А ты ничего не попутал?» — рассмеялся герцог. «Альфред, как же хорошо, что ты появился!» — обманчиво радостно проговорила я. «Я тебя сегодня столько раз звала! Где был? Почему не пришел на зов?» Майкл недовольно посмотрел на меня, но я сейчас была сосредоточена на другом. Как хорошо, что Мэтти Бронислава научила меня недавно паре интересных заклинаний. Я быстро заблокировала привидение в замкнутый круг и начала допрос. Итак, мой теперь уже призрачный муж, скажи-ка, почему ты не дал мне тогда дослушать разговор лорда Блэка и императора? Я тебя ему не отдам, выпалил призрак, еще не понимая, что он в ловушке. Интересно, а как же леди Анита? Свою вторую жену ты также никому не отдашь? Или это только мне так повезло? Ирен, — хотел что-то сказать призрачный бывший, но я его перебила. Конечно, не всем так везет, как мне. Сначала муж изменяет мне чуть ли не на моих же глазах, затем тайно женится, и только после этого ведет меня в храм Пресветлый, чтобы провести ритуал развода. Хочется спросить, Альфред, ты забыл о том, что женат? Как так вышло, что ты сначала женился во второй раз и только после собрался развестись с первой женой? Где были твои мозги? Пойми же, на меня давили, я не мог поступить иначе. Да ты что? И, конечно же, тебя заставили присвоить мое наследство, как и планировать после нашего развода выкинуть меня на улицу. Все ведь так, Альфред? Наконец-то высказала все, что думала про бывшего изверга мужа. На душе стало намного легче. Призрак же изменился в лице и подобострастно проговорил. Послушай, зачем теперь это вспоминать? «Дорогая, безусловно, я виноват, но сейчас же ты получила не только свои деньги, но и мои, так о чем же речь?» «И действительно, о чем можно говорить с бессердечным, как бы помягче тебя назвать? Уж неблагородным лордом точно!» «Ну зачем ты так? Я же хотел как лучше!» — льстиво улыбнулся призрак. «А может мне все же найти некроманта? Будет намного проще, чем выслушивать твои лживые речи?» — спросила я. Альфред явно испугался моих слов и попытался скрыться, только у него ничего не получилось. Круг, что наколдовало, хорошо держал привидение. «Зачем ты устроил ловушку лорду Блэку?» — вновь спросила я. «Я никого не пущу к своим тайнам!» «Твоим? Извини, но я вынужден на тебя огорчить, в этом доме больше ничего твоего нет. Ты призрак, привидение и не более того». Не ты ли мне говорил, что тебе сейчас не нужно золото и все накопленное при жизни?» «Это другое», — стоял на своем мальфорд «И в чем же разница?» «Там то, что они не должны видеть», — наконец признался призрак, показывая на Майкла и императора. «А поподробнее можно?» — спокойно спросил герцог. «Что именно мы не должны видеть?» «Я не пущу туда никого! Я хозяин этого дома!» — Уже нет. Как ни прискорбно это для тебя, Альфред, но я сегодня вышла замуж. У этого дома появился новый хозяин. — Что? Нет! Не может быть! Как ты могла меня бросить? — закричал вновь призрак. — Ты нужна мне! — Я его бросила? Что-то Альфред заговаривается. По-моему, все обстояло как раз наоборот. «Зачем — Зачем? — поинтересовалась я. — Может, я люблю тебя? — прилетело от бывшего мужа. Вот рассмешил. Ты же женился до нашего развода и хотел выкинуть меня на улицу. Так поступают с любимыми женами. Я уже объяснял тебе, что на меня давили. Я не мог поступить иначе. Поэтому ты и первую брачную ночь санитой не стал откладывать. От великой любви ко мне. Иран, не говори ерунды. Я не позволю тебе принадлежать другому. Я усилю все оставшиеся в доме ловушки. Пусть твой герцог горит в каждой из них. Хватит. Рявкнул я, вставая с кровати и подходя к привидению. «Достали уже твои крики! С сегодняшнего дня дом больше не будет видеть в тебе хозяина! Ты станешь простым вредным призраком, и не более того!» «Нет! Это уже не тебе решать! Твое время кончилось! И запомни, я никогда тебе не прощу того, что ты устроил сегодня ночью!» «Но ты же обещала мне помочь с последней волей Пресветлой!» Внезапно вспомнил Альфред. Да? И ты думаешь, мне это надо после того, что ты сейчас наговорил? — резко спросила я. Для меня проще найти некроманта и развеять тебя. Нет, не надо, я все расскажу. Да, издашь всех своих подельников? — с иронией поинтересовался глава тайной канцелярии. С тобой я ничего обсуждать не собираюсь. И вообще, проваливай из моего дома! — недовольно выпалил Альфред. Это мы еще посмотрим, — хитро улыбнулся темный герцог. Кстати, Альфред, а скажи-ка мне, что это за дикие комнаты ты оборудовал на минус первом этаже, начала я третью часть своего допроса. Тебя это не касается! резко произнес призрак. Вот тут ты не прав, я хозяйка этого дома, значит, меня касается все. Ну, развлекался я с дамами легкого поведения. и что? Я мужчина, мне можно? насмешливо улыбнулся бывший муж. А не много ли там кресел? «Или ты в каждом из них хотел посидеть?» «Замолчи!» — гневно прокричал Альфред. «Тебя не касаются мои мужские пристрастия! Я имел право развлекаться, как хотел!» Я действовала чисто на интуиции. Мне нужно было проверить пришедшие мне недавно мысли. «Не спорю, мне такая мерзость никогда не нравилась. Особенно то, что в последней комнате минус первого этажа», — сказала я. «Только не говори, что ты видела все это!» скривился бывший. А если и так, напирала я на него. Призрак побледнел еще больше, если это, конечно, было возможно. Нет, ты же тогда не поможешь мне, прошептал Альфред. Тут ты прав. Твои шансы все больше стремятся к нулю, отметила я. Та комната не моя, выдавил из себя призрак. Тогда чья же? Чья лаборатория? Говори. я слушаю тебя». «Не моя. Не мое там все. Как и часть минус второго этажа принадлежит главе заговорщиков». «Кто он?» «Не могу. Прошу тебя, Ирен, Я даже сейчас в призрачном виде не могу произнести его имя. На мне сильный запрет. Иначе меня точно развеет. Прошу, не заставляй». «Хорошо, иди пока. Но когда позову, чтобы явился, у нас еще много тем, которые нужно обсудить». «Я приду, только отпусти сейчас! Прошу!» Я сделала жест рукой, и круг, сдерживающий призрака, пропал. Как и сам Альфред, который почти сразу за этим исчез из комнаты. «И что это сейчас было?» — удивился его величество. Я же устало вздохнула и проговорила. «Думаю, ваш главарь некромант со склонностями к... к тому, что находится в той крайней комнате». «Ты все же заходила в нее?» — недовольно спросил Майкл. «Нет, я просто догадалась, и действовала чисто на интуиции». «Странно», — произнес герцог, пронизывая меня недовольным взглядом. «А некромант почему?» — спросил император. «Потому что Альфред никогда сам не интересовался подобным, и там магический след совершенно другого человека». «Вы удивительная женщина, леди Блэк». отметил Чарльз Нотгерский. «Кажется, мне повезло сегодня породниться с вами». Ночевать я решила в гостевой комнате. Мэт Востик не советовал переносить больного в ближайшие пару дней. Спать в одной постели с новоявленным мужем я пока не была готова. Вот и пришлось мне самой отправиться искать пристанище на ночь. Майкл, конечно же, этому был не рад, но кто его будет слушать? Не я точно. Я еще не простила его за слова, сказанные им Чарльзу Нотгерскому. Тоже мне не герой моего романа. — Ирен, пожалуйста, останься со мной, — упрашивал меня герцог Блэк. — Мне так необходимо твое присутствие. Я хочу просто видеть тебя рядом, чувствовать тепло твоего тела. — Не рановато ли для этого ваша светлость? — с иронией спросила я, отступая от кровати. — И вообще вы были без сознания, когда император поженил нас. Ты даже не представляешь, насколько я рад этому. Я даже не мечтал встретить женщину, для которой моя тьма будет негубительна. Значит, я для тебя только женщина, для которой твоя тьма негубительна, — взорвалась я. Ты хоть понимаешь, насколько это оскорбительно звучит? Майкл тяжело вздохнул, на минуту прикрыл глаза и проговорил. Вот же демон. Извини, дорогая, я опять говорю что-то не то. Не умею я красиво ухаживать за женщинами. Никогда не приходилось этого делать. Я стояла рядом с кроватью и смотрела на лежащего на ней мужчину. Даже сейчас, когда он приходил в себя после тяжелого ранения, Блэк как магнит притягивал меня. Хотелось подойти и хотя бы взять его за руку. А еще лучше лечь и прижаться к желанному телу. Но я тут же остановила себя». Майкл ранен, ему не до обнимашек, с обгоревшей кожей только недавно пропала белая пленка. Сейчас в первую очередь нужно думать о его здоровье. И все же я была не готова отдать его другой женщине. Как же хотелось верить, что Майкл Блэк мой мужчина, мой и только мой. Тогда, может быть, стоит попытаться навладеть с ним взаимоотношения. Пусть сначала чисто дружеские. Забыть все, что мы наговорили и сделали. Ведь не просто же так Пресветлая согласилась на этот брак. «Майкл, давай начнем все сначала. Попробуем узнать друг друга», — предложила я. «Словно мы только встретились, и между нами нет обиты тайн, которые ты не можешь мне рассказать». «Я согласен», — тихо ответил мужчина, не спуская с меня внимательного взгляда. «И еще, если тебе нужна помощь в вашем таинственном деле, то ты просто скажи мне. Или попробуй намекнуть, если не можешь говорить. Я попытаюсь помочь тебе. Но и пойми, если ты будешь так же молчать, то, скорее всего, еще долго будешь искать нужное. А, насколько я поняла, времени у вас осталось мало. Что-то подгоняет вас? Это так. И это не связано с заговорщиками, я верно поняла? Да». Только и по делу заговорщиков в особняке Азови наверняка можно найти немало улик. — Хорошо, я дам доступ на минус первый этаж паре твоих помощников, — согласилась я. — Но на минус второй пока не пойдем. — Да я и сама не желаю туда идти. Вот поправишься, вместе сходим. И опять же, на этот раз я должна видеть, что находится в каждой из комнат. — Нет, — резко запротестовал Майкл. — Не хочу, чтобы ты видела подобное тому, что в крайней комнате. «Извини, но у нас нет выбора. Дом доверяет мне, я это чувствую. И я должна сама обследовать все комнаты, иначе нас ожидают новые ловушки». Ирен, ну послушай! Это ты послушай! Ты ошибаешься, если рассчитываешь, что, став моим мужем, получил доступ ко всем тайнам особняка. Да, ты стал для него хозяином. Дом во многом будет тебе подчиняться. Но не в полной мере. Он не раскроет тебе те тайны, что спрятаны в цокольных этажах». «Для меня это неважно в нашем внезапном браке», — взорвался Блэк. «Мне важна ты сама, как невероятно красивая женщина. Еще полгода назад я и мечтать не смел, что буду женат на тебе». «Что? Ты меня раньше знал? Но как?» «Что-то я не помню, чтобы Ирен была знакома с темным герцогом. Да, по сюжету книги автор рассказывала о главе тайной канцелярии, но не более того». Мои люди следили за Альфредом Азови. Я и сам не раз наблюдал за ним издалека, видел его в твоем обществе. Ты была недосягаемой для меня, хрупкая и очаровательно красивая. Как же часто я был готов убить этого гада за мерзкое отношение к тебе. Ведь я же видел его пренебрежение тобой. Как он мог оказывать знаки внимания посторонним женщинам и игнорировать твои интересы? Только что я мог сделать? Ничего. Ты была чужой женой. Да и я сам считал, что моя тьма способна уничтожить тебя. Тогда у меня не было шанса. Сейчас же я не отступлюсь. Я все сделаю, чтобы завоевать тебя, моя дорогая жена». Что я могла сказать на эти слова? Пока ничего. Но мое сердце пело. Все же Майкл был неправ. Он герой моего романа. Оказывается, он заметил меня еще раньше, и мне все равно, что это была та прежняя Ирен, а не я, попаданка в книгу Ирины Вяземцева. Важно было только то, что у меня появился шанс на взаимные чувства мужа и на счастливое будущее с ним.